Темпераменты В эпоху Средневековья укрепилось представление о том, что тело человека содержит в себе четыре вида жидкостей, которые определяли характер его личности в зависимости от того, какая из них преобладала. Кроме того, считалось, что органы тела, в которых эти жидкости находятся, подвержены влиянию различных планет. Таким образом, характер человека, согласно этим представлениям, определялся звездами. Утверждалась определенная связь между вышеуказанными жидкостями и темпераментами, а также животными, которые ассоциировались с этими темпераментами и с четырьмя природными элементами. Флегматический тип характера был связан, соответственно, с такой жидкостью, как флегма — слизь, холодная жидкость в теле. Соотносящимся с ней животным считалась овца, элементом — вода. Сангвинический тип характера ассоциировался с кровью, воздухом и обезьяной. Холерический темперамент определялся такой жидкостью, как желчь, и был связан с образом льва и огня. В теле меланхолика преобладала черная желчь. Его животным и его природным элементом были свинья и земля. В позднем Средневековье темпераменты могли изображаться единой группой в серии тех или иных произведений, но в дальнейшем эта традиция уходит. Аллегория желчи может часто встречаться как самостоятельная фигура, изображаемая в виде женщины или воина, вынимающего меч из ножен и сопровождаемого львом. Иногда такая фигура может быть объята пламенем. Подобный образ нередко связывали и с одним из смертных грехов — гневом. Однако наиболее популярным становится образ меланхолии, нашедший свое отражение в искусстве XV-XVII веков. Меланхолия считалась порождением планеты Сатурн и ассоциировалась с мрачным характером. Но для гуманистов эпохи Возрождения она стала олицетворением интеллектуала, погруженного в свой внутренний мир, идеального созерцательного человека. Художники, литераторы, философы считались людьми, связанными с планетой Сатурн. Меланхолия нередко изображалась как женщина, иногда с крыльями за спиной. Она сидит в раздумьях, подперев рукой голову. У её ног обычно лежит собака, занявшая место относящейся к этому темпераменту свиньи. Меланхолию окружают различные предметы, имеющие определённое символическое значение. Это могут быть циркуль, угольник, линейка, атрибуты геометрии одного из семи свободных искусств. Этому темпераменту, как уже отмечалось, покровительствовал Сатурн. Так как плотники тоже считались детьми Сатурна, то рядом с меланхолией могли изображаться рубанок, пила и другие плотницкие инструменты. Все эти предметы представлены на известной гравюре Альбрехта Дюрера «Меланхолия-1», являющейся одним из самых известных изображений данного типа темперамента. Альбрехт Дюрер «Меланхолия-1» 1514 Это знаменитое произведение содержит множество самых разных символов, большинству из которых искусствоведами дано столь же многочисленное количество интерпретаций. Сам автор свою работу практически не комментировал, упомянув лишь, что ключи на поясе меланхолии — символ власти, а кошель у ее ног — знак богатства. Голову меланхолии украшает венок из лютиков и водяного креса, которые считались народными средствами от приступов смертельной тоски.